Испуганно озираясь, как-то жалко дополз до пятна фонаря. Под пятном лепетала струя тротуара, на пятне пронеслась апельсинная корочка. Николай Полонч опять принялся за записочку. Стаи мыслей слетели от центра сознания, будто стаи оголтелых, бурей испугнутых птиц. Но и центра сознания не было. Мрачная там прозияла дыра, пред которой стоял растерянный Николай Аполлоныч, как перед мрачным колодцем. Где и когда стоял он подобным же образом? И опять принялся за записочку. Стаи мыслей, как птицы, не зверглись стремительно в ту пустую дыру. И теперь купошились там какие-то дряблые мыслишки. «Помня ваше летнее предложение, — перечитывал Николай Аполлоныч — и старался к чему-то придраться, и придраться не мог. Помня ваше летнее предложение. Предложение действительно было, но о нем он забыл. Он однажды как-то и вспомнил, да потом нахлынули эти события только что миновавшего прошлого. Нахлынуло домино. Николай Аполлоныч с изумлением окинул недавнее прошлое и нашел его просто неинтересным. Там была какая-то дама с хорошеньким личиком. А, впрочем, так себе дама, дама и дама. Стаи мыслей вторично слетели от центра сознания. Но центра сознания не было. Пред глазами была подворотня, а в душе пустая дыра. Над пустою дырой задумался Николай Аполлоныч. Где и когда он стоял подобным же образом? Николай Аполлоныч силился вспомнить и вспомнил. Он подобным же образом стоял в сквозняках Приневского ветра, перегнувшись через перила моста и глядел в зараженную бациллами воду, ведь все и пошло с этой ночи. Ужасное предложение, домино и вот. Вот Николай Аполлонович стоял, согнувшись так низко, продолжая читать записку ужасного содержания. Все это было когда-то, было множество раз. «Мы спешим вас уведомить, что очередь ныне за вами», — читал Николай Аполлоныч. И обернулся. За спиной его раздавались шаги. Какая-то непокойная тень двусмысленно замаячила в сквозняках закоулка. Николай Аполлонович за своими плечами увидел котелок, трость, пальто, бороденку и нос. Николай Аполлоныч пошел навстречу прохожему, выжидательно вглядываясь, и увидел котелок, трость, пальто, бороденку и нос. Все то проходило, не обратило никакого внимания, только слышался шаг, добилось расплывчатое сердце. На всю ту Николай Полонча обернулся и глядел за собой в грязноватый туман, туда, куда стремительно проходили котелок, трость и уши. Долго еще он стоял, изогнувшись. И всего-то было когда-то, раскрывая рот неприятнейшим образом и, во всяком случае, представляя собой довольно смешную фигуру Безрукова. Он был в Николаевке с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом. Разве можно было с его близорукостью рассмотреть, что бы то ни было, кроме края забора? И вернулся он к чтению. «Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке». Николай Аполлоныч к этой фразе придрался. «Нет, не передан. Нет, не передан». И, придравшись, он ощутил нечто вроде надежды, что все это... шутка, бомба. Бомбы нет у него. Да-да, нет. В узелке? Тут припомнилось все. Разговор, узелок, подозрительный посетитель, сентябрьский денек и все прочее. Николай Аполлоныч явственно вспомнил, как он взял узелочек, как его засунул в столик, Узелочек был мокрый. Тут только Николай Аполлоныч впервые сумел осознать весь ужас своего положения. Как же так? Как же так? И впервые его охватил невыразимый испуг.